В Риме. Групповому отбору редко удается превзойти индивидуальный. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим следующий пример. Соотношение полов буквально всех животных при зачатии составляет 50 на 50. Почему? Вообразите вид кроликов, состоящих из 10 самок на каждого самца. Поскольку эти животные полигамны и от самцов не требуется кормить и защищать свое потомство, они будут процветать и размножаться в два раза быстрее, чем нормальные кролики. Как результат, последние скоро вымрут. Выходит, неравное соотношение полов для вида хорошо. Но взглянем на это с точки зрения отдельной самки нового вида. Допустим, она имеет возможность менять соотношение полов в своем помете. Если она рожает только сыновей... каждый из которых в свое время спарится с десятью самками, то у нее будет в десять раз больше правнуков, чем у соперниц, и очень быстро ее потомки начнут преобладать. Но поскольку в каждом поколении будут рождаться только самцы, их будет все больше и больше, а значит соотношение полов в конце концов станет равным. Вот почему за редкими исключениями, лишь доказывающими правила, Эта пропорция всегда вращается вокруг 50 на 50. Любое отклонение автоматически вознаграждает тех, кто восстанавливает равновесие. Тоже справедливо для поведения человека. Вообразим южноамериканский лес и живущих в нем несколько сотен индейских семей, которые едят только сердцевину пальмы. Подобное не так уж невероятно. Этот продукт является основным для целого ряда народов. Представим, что пальмы растут медленно, а рубить можно только зрелые деревья. Чтобы предотвратить голод, каждая семья подчиняется жесткому правилу. Два ребенка на каждую женатую пару и убивает лишних малышей. В результате зрелых пальм хватает на всех. Все хорошо в этом слегка тоталитарном Эдеме. Вид заботится о своих интересах. хотя бы и ценой индивидуальных стремлений, и процветает. Теперь представим, что по какой-то причине, спустя много лет, одна семья отказывается делать то, что ей велено, и воспитывает 10 детей. Родители кормят их, срубая молоденькие пальмочки. Другие поступают так же, и все племя скоро оказывается в беде. Причем законопослушным индейцам не лучше, чем нарушителям. На самом деле у последних, которых стало много, больше шансов выжить при надвигающемся голоде, чем у семьи, блюдущий закон. Невинные не только разделяют страдания виновных, на их долю выпадает даже больше мучений. Сам вид далек от процветания, чего не скажешь о его представителях. Потенциальный нарушитель закона либо может утверждать... что в конечном счете ему будет лучше, если он устоит перед искушением, либо руководствоваться патриотизмом. Но может ли он быть уверен, что другие придут к такому же выводу? Вспоминая о дилемме заключенного, может ли он быть уверен, что они не предадут? и Если уж на то пошло, есть ли у него гарантия уверенности соплеменников в том, что не предаст он? Ибо если один человек предает, думая, что другой может предать, Или считает, что другой думает, будто он предаст, чувство общности рушится и логика ведет к беспределу. Вспомните суровый урок хромосомы, эмбриона и муравьиной колонии. Вечная угроза эгоистичного мятежа существует даже в таких тесно связанных группах. Восстание подавляется исключительно благодаря искусным механизмам, организующим лотерею среди хромосом, или изолирующим зародышевую линию в эмбрионе, или стерилизующим рабочих муравьев. Насколько же труднее подавлять такие мятежи, когда индивиды не связаны родственными узами, вольны мигрировать между группами и способны размножаться самостоятельно? Схожая логика обнажила безнадежно слабые допущения, лежащие в основе всего подхода группового отбора. Если группы характеризуются столь же коротким временем одного поколения, что и индивиды, если они достаточно индбрендны, если миграция между группами относительно небольшая, если шансы на вымирание группы так же высоки, как и составляющих ее индивидов, только тогда групповой отбор пересилит эффекты индивидуального. В противном случае эгоизм, подобно вирусу, распространяется внутри любого вида или группы, практикующих ограничения в интересах более крупного сообщества. Индивидуальные стремления всегда превалируют над коллективным ограничением. На сегодняшний день среди животных или растений не найдено ни одного убедительного примера практики группового отбора не только в семье близких родственников или клонов. Единственное исключение – образование новых колоний у пустынных муравьев-жнецов, да и то их идиллия недолговечна. Пчелы жертвуют своими жизнями ради защиты улья, но делают это для выживания не его самого, а генов, которые они делят со многими сестрами. Их отвага всего лишь следствие эгоизма их генов. Впрочем, не так давно в уверенность, с которой некоторые биологи щеголяют этим аргументом, закралась нотка сомнения. Ученые не сомневаются в его верности, однако полагают, что нашли одно исключение. Вид, в котором маловероятные условия позволяют группам кооператоров получать такое большое преимущество над сообществами эгоистичных индивидов, что первые могут заставить вторых исчезнуть до того, как те успеют их заразить. Это исключение, разумеется, человек. Что делает людей особенными, так это культура. Благодаря практике передачи традиций, обычаев, знаний и верований путем прямого заражения друг от друга, нашему виду свойственен совершенно новый тип эволюции. Речь о конкуренции между индивидами или группами, но не генетически различными, а культурно. Один человек процветает за счет другого не потому, что его гены лучше, а потому, что он знает или верит в нечто, имеющее практическую ценность. Роб Бойт – один из тех, кому принадлежит честь нового открытия. Как обычно, все началось с теории игр. Бойт получил свою первую ученую степень в физике, а вторую – в экологии. привнеся в вопросы, обычно рассматривающиеся биологами более свободно, математическую безжалостность. В 1980-х годах он предпринял исследование группового отбора, вместе с изучавшим планктон экологом Питером Ричерсоном. Проблема заинтересовала его благодаря одному парадоксу. Дело в том, что дилеммы заключенного ведут к стратегии око за око, Но как ни крути, рецепрокность вызывает кооперацию только в очень малых группах. Все это очень хорошо для летучих мышей-вампиров или даже шимпанзе, каждая из которых ведет щедрости двух или трех особей. А ведь человек, даже в племенных обществах, взаимодействует с сотнями, а то и тысячами других людей. И как ни странно, успешно сотрудничает даже в этих крупных диффузных группах. Мы доверяем незнакомцам, даем на чай официантам, которых больше никогда не увидим, сдаем кровь, подчиняемся правилам и обычно сотрудничаем с теми, от кого вряд ли можем ожидать ответную услугу. Быть эгоистичным халявщиком настолько разумная и успешная стратегия в большой группе реципрокных кооператоров, что возникает закономерный вопрос. Почему этот вариант выбирают так мало людей? Бойт и Ричардсон предлагают отбросить рецепрокность и поискать другие объяснения сотрудничества. Допустим, на протяжении всей человеческой истории группы кооператоров были успешнее, чем сообщество эгоистичных индивидов, в результате чего последние вымерли. Следовательно, важнее было оказаться среди первых, чем преследовать собственные интересы. Это работало бы до тех пор, пока сохранялись различия между группами, но потеряло бы всякий смысл, если бы через брак, например, эгоистичные идеи распространились и на кооперативные союзы. Этот же вывод применим даже в тех случаях, когда индивид приобретает большинство собственных привычек благодаря культуре, а не инстинктам. Впрочем, в своих математических симуляциях Бойд и Ричардсон вывели один тип культурного научения, делающий кооперацию наиболее вероятной – конформизм. Если дети учатся не на примере своих родителей и не путем проб и ошибок, а копируя самые распространенные традиции или моду, существующие среди взрослых ролевых моделей – Если взрослые следуют самому распространенному на текущий момент паттерну поведения, принятому в обществе, если, короче говоря, мы культурные овцы, тогда кооперация может иметь место даже в очень крупных группах. В результате различие между кооперативной и эгоистичной группами сохраняется достаточно долго, чтобы вторая успела вымереть в процессе конкуренции с первой. тогда отбор между группами важен не меньше, чем между индивидами. Слово «конформизм» вам знакомо? Думаю, да. Людей удивительно легко уговорить выбрать наиболее абсурдный и опасный путь, приведя один единственный довод. Мол, так делают все остальные. В нацистской Германии буквально каждый отказался от собственного мнения ради того, чтобы следовать за психопатом. В маистском Китае лидер-садист, выпустив всего-то навсего серию официальных заявлений, заставил огромное количество людей делать смехотморные вещи, поносить школьных учителей и нападать на них, плавить кастрюли на сталь, убивать воробьев. Конечно, это крайности. Но не утешайтесь мыслью, будто ваше собственное общество невосприимчиво к повальным увлечениям. имперский джингоизм макартизм битломания кклишеные джинсы даже нелепости политкорректности все это красноречивые примеры того как легко мы покоряемся текущей моде по одной простой причине это модно бойт и риччерсон задумались как вообще возник конформизм какое преимущество он дает людям ученые предположили Поскольку для нашего вида характерны сильные различия в образе жизни, следовать традиции, будучи в Риме, поступая как римлянин, совершенно разумно. Рассмотрим касаток Большинство животных едят одно и то же вне зависимости от места их обитания. Лиса, например, выискивает падаль, червяков, мышей, птенцов и насекомых, и в Канзасе, и в Лестершире. А вот косатки нет. Каждая местная популяция использует собственную изощренную стратегию поимки определенной добычи. В любом отдельно взятом случае и первая, и вторая разные. Во фьордах Норвегии косатки специализируются на окружении косяков сельди, а у берегов Британской Колумбии охотятся на лосося. На субантарктических островах они кормятся в основном пингвинами, которых ловят среди водорослей, а у побережья Патагонии выбрасываются на берег, чтобы сцапать морского льва. Суть в том, что каждая популяция делает что-то особенное. касатка из Норвегии, попавшая в Патагонию и отказавшаяся перенять местные привычки, просто-напросто умрет от голода. Судя по всему, люди столь же локальны в своих привычках. С тех самых пор, как примерно 5 миллионов лет назад... перестали водить генетическую дружбу с предками шимпанзе. Последние в конечном счете тоже имеют сильные локальные пищевые традиции, в этом смысле они очень похожи на касаток Одна группа в Западной Африке разбивает орехи камнями, другая на Востоке ест термитов, выуженных палочками из термитника. Конформистская передача культуры – один из способов гарантии, Вы делаете то, что работает в данном конкретном месте. Вы наследуете склонность копировать своих соседей. Женщина Homo erectus из Серенгети, мигрировавшая на запад и примкнувшая к роду, жившему на краю горного леса, поступала правильно, если по примеру окружающих начинала искать фрукты, а не рыть землю в поисках некоего корнеплода, который в этой местности вообще не рос. И все же, замечает бойд наиболее выгодна имитация тогда, когда она общепринята. Если вы единственный имитатор, то научитесь лишь тому, к чему кто-то другой с трудом пришел самостоятельно, а не тому эффективность чего доказана сотнями других людей. Как следствие, возникает вопрос, как могла конформистская система возникнуть в первую очередь? в ходе человеческой эволюции местная специализация, культурный конформизм, яростный антагонизм между группами, кооперативная групповая оборона и коллективизм всегда шли рука об руку. Те сообщества, в которых процветало сотрудничество, преуспевали, и потихоньку привычка сотрудничать глубоко проникла в душу человека. По словам Бойда и Ричерсона, Конформистская передача информации и норм предоставляет по крайней мере одно теоретически неоспоримое и эмпирически правдоподобное объяснение того, почему люди, в отличие от всех других животных, сотрудничают, вопреки личным интересам, с другими людьми, не связанными с ними близким родством.